Тюрьма находится в городской цитадели. «Проклятие!» – выдохнул шахмана. «В цитадели!» «Одно название!» – махнул рукой Акакий. Купцы прекрасно понимают, что в случае войны фихторы дня не продержатся. Но должны были выполнить приказ императора об укреплении города. Вот и построили нечто, названное цитаделью. А на самом деле поинтересовалась приободрившаяся и газа. «На самом деле это унылый трехэтажный четырехугольник» занимающий один из центральных кварталов Фихтера. Бенефит расстелил на столе пергаментный лист и быстро набросал несложную схему. Воротное крыло выходит на улицу имперских побед. В нем расположены штаб городской стражи, кухня и прочая ерунда. На противоположной стороне цитадели, примыкающей к мозговитой, находятся конюшни, псарня, арсенал и склады. Правое крыло, идущее вдоль деловой, занято казармами, а левое, выходящее на прибыльную улицу, Отдано под тюрьму. На первом этаже. Приемная и допросные комнаты. Все остальное камера. То есть Карлос, скорее всего, на первом этаже... Ага. Это упрощает дело. Ученый кивнул и продолжил. Единственная проблема заключается в том, что в цитадели нет выходящих на улицу окон. А как и усмехнулся. Специально так сделали, чтобы она хоть немного напоминала настоящую крепость. А ворота охраняются? не считай фихтерсов идиотами конечно охраняются и на крышах стражники стоят ворон пугает как же мы пройдем внутрь взорвем стену крепостную повторяю фихтерская цитадель только похожа на крепость две трети денег на ее постройку дал император из них половину украли вот тебе и вольный город во всем великолепии тут речь что должны были возвести местные купцы вообще никто не видел вот и получается что на возведение этого сооружения потрачено меньше половины положенного. Будь с нами воевода, он бы крепостную эту стену одним пинком снес. «Правда? У тебя деньги есть?» «А зачем тебе?» Неожиданный переход заставил и газу насторожиться. «Нам с тобой до воеводы далеко, а значит придется стену взрывать», объяснил Бенефит. «Я знаю людей, у которых можно купить прайм-бомбы». «Дорого? Приемлемо! Ты хочешь спасти своего лорда?» «Хочу!» В таком случае не жадничай. Есть деньги? Есть. Другой разговор повеселил Акакий. С бомбами мы легко управимся. Неужели? Недоверчиво прищурилась героиня. Кто это сказал? Я. Немного крепости ты взял. Шахмана прекрасно понимала, что ей самой разработать план операции не по зубам. До сих пор за нее думал старый Датос. Потом его обязанности взял на себя заслуживший доверие Карлос. Но бенефит это уж слишком. Нам не нужно захватывать цитадель. Понявшись, что к чему, Акакий принялся медленно и ласково, как маленькому ребенку объяснять героине свой замысел. Нам нужно организовать побег, то есть быстрый налет и еще более быстрый отход. А что для этого нужно? Э -э, правильно, отвлечь внимание основных сил противника. Ты умница и газа. Оспаривать последнее замечание у шахмана не было никакого желания. У меня есть на примете ребята, которые за небольшое вознаграждение устроят знатную бузу на углу победы деловой. На схеме появился жирный крест. Стражники бегут туда, обрятся и мечами, и алибардами. Их путь ученый обозначил стрелочкой. Мы взрываем стену со стороны прибыльной и врываемся в тюрьму. Бенефит победоносно посмотрел на Игазу но вместо восхищенного восклицания услышал небрежное. «И что?» «И все!» Героиня поморщилась. «Не хочу тебя расстраивать, Акакий, но нам не нужно врываться в тюрьму. Нам нужно вытащить из нее Карлоса. Твой план это предусматривает? А ты на что?» произнес после секундной заминки ученый. «Ты ворвешься внутрь, найдешь Карлоса. Перебьешь всю стражу», продолжила ягоза и покачала головой. «Акакий, не смеши меня!» «Твой план – полное дерьмо». Бенефит помялся, растерянно глядя на схему цитадели. Пожал узкими плечами, словно говоря. «Согласен». После чего перевел взгляд на героиню и робко ответил. «Другого у нас нет».